талисманы и их создание. Параграф 470. Вы знаете о научном значении так называемых талисманов. Мы уже говорили о намагничивании предметов, которое при благоприятных условиях может действовать долго. Но для некоторых всё же остаётся неясным вопрос о судьбе талисманов, попадающих в недостойные руки. талисман в недостойных руках теряет силу, так же как магнит теряет мощь при неблагоприятных условиях. Множество людей было сожено и мучимо из-за талисманов, но теперь наука установила намагничивание предметов. Люди хотят знать, который способ намагничивания лучший. Это воздействие индивидуально. Кто делает пассы над предметом Кто полагает его на ночь у изголовья, кто носит его у сердца, кто лишь дотронется и кто лишь посмотрит. Но может быть на магничивание и на расстоянии, но для этого нужно знать предмет, чтобы отчётливо его представить себе. Тоже нужно, чтобы предмет находился в одинаковом окружении и чтобы никто не дотрагивался до него голой рукой. Непроводник электричества будет при этом полезен. уж не волшебство ли. Но такие указания представляют простейшую научную профилактику. Для таких опытов редко достаёт терпения, но передача энергии есть один из самых мощных показателей. При таких испытаниях можно судить, насколько феноменален дар владения энергией. В сущности говоря, такой дар не феноменален, но многое зависит от окружающих условий. К сожалению, люди меньше всего умеют бороться с окружающими условиями. Из 100 семей не более 5 могут похвалиться гармоничной обстановкой. Много энергии пропадает при домашних трениях. Усовершенствование домашней жизни должно научить целесообразности. Каждый человек, обладающий запасом психической энергии, должен быть храним заботливо. Но человечество об этом даже и не подумает. Если открыватели вод так ценятся, то и все хранители особой психической энергии должны быть оберегаемы. Каждое растение имеет какое-то целебное свойство, но применение его нужно найти. Тоже нужно сказать о каждой индивидуальной энергии. Растительные микстуры могут дать весьма сложные действия. Что же сказать о микстуре человеческих энергий? Разве научаются сочетать их? Для брака требуется медицинское свидетельство. Будет время, когда потребуется и психическая энергия, и тем разрешится проблема дисгармонии. Мыслитель говорил: к чему люди надевают на шею жёрнов, когда лучше заботиться о крыльях?